Глава двадцать вторая Взгляни вокруг Астольфа, юный друг. Сюда людей, за то, что были бедны, Богатый посылает голодать. От злой болезни горькое лекарство. Здесь, задыхаясь в сырости и вони, Надежды гаснет, светоч. Но когарку покуда тлеет Грубый, своевольный Отчаянье безумного разгул, Поднес зажечь свой смольный адский факел. Светить делам, которых бедный узник не совершил бы и под трахом смерти, пока в нем душу не убили цепи. Тюрьма. Сцена третья. Акт первый. Едва переступив порог, я обратил пытливый взгляд на своего проводника, но лампа в комнате горела слишком слабо и не позволила как следует разглядеть его черты. Привратник держал в руке фонарь, но свет падал больше на его собственное лицо, не столь для меня занимательное. Он похож был на дикого зверя с косматой рыжей гривой и рыжей бородой, в которых почти совсем терялись черты его лица, поразившие меня только одним, той бурной радостью, что загорелась в них при виде его проводника. В жизни не встречал я ничего, что отвечало бы так полно моему представлению о невежественном, диком первобытном человеке, взирающем на кумир своего племени». Он оскалил зубы, он дрожал, он смеялся. Он был готов расплакаться, если в самом деле не плакал. Его лицо как будто говорило «Куда пойти мне? Что для вас мне сделать?» Полное подчинение, хлопотливая услужливость и преданность. Неловкая попытка, но боюсь, что иначе я не сумею описать выражение этого лица, а голос... Человек точно захлебывался от восторга и способен был произносить только междометия вроде «Ох-ох, ну-ну, давно она вас не видаль», или другие возгласы, такие же короткие, на том же неведомом языке, на котором он переговаривался с моим спутником, когда мы стояли за воротами тюрьмы, или на ломаном английском. Мой проводник принимал этот бурный порыв обожания и радости, как государь, с юных лет привыкший к дани поклонения от всех окружающих. Она уже не трогает его, но он все же готов отвечать обычными изъявлениями монаршей учтивости. Мой таинственный покровитель любезно протянул привратнику руку и ласково спросил «Как поживаешь, Дугал?» «Ох, ох!» — проговорил Дугал, несколько понизив голос и озираясь вокруг настороженно и тревожно. «Ох, видеть вас тут, тут! Ох, что станется с вами, если проведает начальство толстобрюхие мерзавцы Бейли!» Мой проводник приложил палец к губам и сказал, «Не бойся, Дугал, твои руки никогда не запрут меня в камеру». «Не запрут, никогда не запрут, они бы, она... Я скорее потерпел бы, чтобы их отрубили по локоть, но когда вы опять отправитесь туда, вы не забудете меня предупредить, ведь я ваш бедный родственник, видит Бог, всего в седьмом колене». «Я дам тебе знать, Дугал, как только начну осуществлять свои планы. Душой своей клянусь, Как только вы дадите мне знать, будь то воскресный вечер, я швырну ключи в голову начальника тюрьмы или выкину иную штуку. А утром в понедельник только меня и видели. Мой таинственный незнакомец прервал восторженные уверения Дугалда, опять обратившись к нему на том неведомом языке, на гельском, как узнал я позже, вероятно, разъясняя, какая ему требовалась сейчас услуга. Ответ — всем сердцем, всей душой, и еще много слов, сказанных невнятно, но в том же тоне, выразили готовность привратника исполнить то, что ему было предложено. Он поправил фитиль в своей чуть не погасшей лампе и подал мне знак следовать за собой. «Вы не пойдете с нами?» — спросил я, глядя на своего проводника. «В этом нет нужды», — ответил тот. «Мое присутствие может вас стеснить. Лучше я останусь здесь и обеспечу вам отступление». «Верь, что вы меня не оставите в опасности», — сказал я. «Всякую опасность я здесь разделяю с вами, а для меня она вдвойне грозна», — сказал спокойно незнакомец, и было невозможно ответить ему недоверием. Я последовал за тюремщиком, который, не заперев за собой внутренние двери, повел меня по винтовой лестнице, потом по длинной узкой галереи, затем, открыв одну из нескольких дверей, выходивших в коридор, Он втолкнул меня в небольшую комнатку, поставил лампу на некрашенный стол и, указав глазами на плохонькую койку в углу, проговорил вполголоса «Она спит!» «Она! Кто она? Неужели в этой обители горя Диана Вернон?» Я взглянул на койку и скорее разочаровался, чем обрадовался, когда понял, что первое подозрение меня обмануло. Я увидел красный колпак и под ним лицо, Не молодое и некрасивое, обрамленное седой двухдневной щетиной.